Глава 25. Какие же они тут все добрые. В этом мире самой грозной после магии и силы являлись берсерки, или как их называли на Руси Рыкари. Войдя в раж, такие бойцы могли в одиночку одолеть до 50 обычных воинов. В отряде Еремеева рыкарей было двое: Борич и помощник Тваримира. На выполнение задачи Александр послал четверых бойцов и Жучку. Сам он вместе с Боричем и собакой отправился по левой стороне дороги. А справа двинулись Рыкэр и Засистов и Яхман, которые однажды уже работали вместе в сходной ситуации. Примерно в полусотне метров от вражеской засады Жучка указала место, где их волшебники расставили сигнальные заклятия, чтобы заранее узнавать о приближении отряда. Яхман беззвучно погасила те чары. Далее секунд через 10 по неприятелю последовал удар с тыла. Четверо бойцов подкрались к засаде из глубины леса. Два из окопа Один возле пня и ещё два под еловыми лапами. собачка указывала цели хозяину, а тот передавал ориентиры Боричу, а после того, как враги их обнаруживали, подключился сам. Раздались первые выстрелы. И снова, и снова вера в надёжность амулетов сыграла с неприятелем злую шутку. Никому и в кошмарных снах не могло предвидеться, что первая же пуля обойдёт чары, и звуки выстрела вспослужили сигналом для остальной части отряда, двигавшегося по дороге. Его бойцы прибыли на место, когда остатки неприятеля уже были выдавлены из леса. Именем государя, всем бросить оружие! скомандовал Дьяк. Пятеро остававшихся на ногах беспрекословно выполнили приказ, понимая, что сопротивление бесполезно. Буквально за минуту подручные заслава скрутили пленным руки за спиной. «Яхман, ты ранен?» «Ха-ха! Пустяк! Плечо зацепило!» «Снимай кафтан!» «Перевяжу!» строго приказала она, и брату пришлось подчиниться. Тем временем на дорогу вытащили еще парочку раненых пленных. Дьяк, осмотрев их, покачал головой. Они нас сильно задержат, Данила. Предлагаю оставить здесь моих ребят, а самим ехать дальше. Хм, справятся. Там в лесу ещё целый табун с треножиных лошадей, передал Еремеев, полученные от Жучки сведения. Хм, ничего. Они спешить не будут. До ближайшего городка вёрст 20 осталось. Оттуда направлю к ним подмогу. А, хорошо. Сейчас поедем. Дай дух перевести. Александр велел собачке быстро осмотреть окрестности и разведать дорогу дальше. Не хотелось нарываться ещё на какой-нибудь сюрприз. За время короткой передышки собрали трофеи, кое их оказалось немало, и вывели лошадей на дорогу. "Смотрю, здешний разбойный люд неплохо поживает", кмыкнул Еремеев, увидев кучку золотых монет. Одетые, поджидавшие в засаде, были тоже не с чужого плеча, а их арсенал составил около полу сотни пистолей, не говоря уже о саблях, мечах и кинжалах. Атом, кто они такие, мы вскоре узнаем. Заодно выясним, почему они тут оказались. Э, ну так спроси, пока мы не уехали. Э, так, чтобы вызнать правду, нужны особые условия и спецы, пояснил дяк. Жучку что ли позвать? подумал Еремеев. Она нам быстрее всех умеет настроить людей на откровенность. Нет, не буду. Всё-таки мы не у себя дома, не стоит выдавать все секреты. Хозяин, к нам новые гости. Два десятка. Наложила собачка, и вскоре сама показалась на дороге. Заслав, ты вроде говорил, что поедем по безлюдным дорогам, а у вас тут прямо аншлаг. Что? Какой аншлаг? Не понял, дяк. Толпы мужиков шныряют, словно других дорог мало. Там снова гости. Как думаешь, случайно едут или по нашей душе? Да не должно здесь быть никого. Всем зарядить огни-стрелы, приказал Еремеев. Без команды не стрелять. Теперь на каждого бойца приходилось много оружия, по 3, а то и 4 чужих пистоля. Так что количество выстрелов без перезарядки превышало полторы сотни. Даже третьих могла решить исход схватки, если та состоится. Оставалось выяснить, кто пожаловал и зачем. Александр обратился к Жучке. "Чего хотят?" настроенный, решительно, но против кого пока непонятно, ответила собачка. А, придётся сначала разговаривать, тяжко вздохнул боярин. Всадники остановились в полусотне шагов отстоявшего перед ним Еремеева. К нему почти вплотную подошёл Яхман и прошептал: "Как действовать будем? Сначала схожу, поговорю. Если разговор не получится, вернусь назад и немного постреляем. Дистанция для твоего дара приемлема?" "Вполне". Александр двинулся к группе вместе с Жучкой. Ему навстречу выехал всадник. "Если начнём драться, Еремей снова обратился к собачке. Прыгаешь в лес. Не отвлекай. Пытаюсь на их главного настроиться, иначе игра разомник. Они встретились на середине разделявшего отряда расстояние. Приветствую тебя, путник. С кем имею честь? Сначала назови своё имя. Не видишь, перед тобой боярин. Хм. И что? Я ничуть не ниже тебя ни титулом, ни магическим рангом. А вопрос задал первым. Александр решил не идти на уступки. «Опять же, я поздоровался, а ты?» «Нет, не по-людски получается». Еремеев услышал дребезжание пистоля, сообразил, что разумник пытается проломить его защиту. Когда тот осознал, что ничего не получится, снова заговорил. «Перед тобой боярин Владимир Тобольский, а ты из каких будешь?» «Данила Ревин, боярин из Крашена. Следую к государю». «А что за стрельба здесь была?» В глазах Тобольского что-то изменилось. А, какие-то ребятки с пьяну принялись палить друг в друга, попытались их разнять, так они на нас попёрли. Только мы пятерых и успели спасти, ответил Еремеев. Я разобралась против тебя, в сознании возникла мысль Жучки. Что? Против меня? Настроен он против тебя, знак своим подал, что всех порешить надо было. На. Хм, какие же они тут все добрые? Неужели тут уж не шайка да прыглась? А я уж и не надеялся их сыскать. Бандиты пару деревень разорили. Надо бы на бы их суду праведному предать. Вряд он всё, тут же прокомментировала Жучка. С нами следуют люди из тайного приказа. Весточку уже отправили. Скоро за лиходеями приедут. Еремеев тоже решил слукавить, чтобы подтолкнуть Тобольского к активным действиям. Время-то идёт, а им спешить надо. О, как славно. У меня как раз при себе бумага о поимке этих ребяток, подписанная самим черкасским. Он полез за пазуху. Там оружие, предупредила Жучка. Выстрел раздался через миг после исчезновения Александра. В два прыжка Еремеев оказался среди своих, а собачка в лесу. Без команды не стрелять. Ещё раз предупредил он, выхватив револьвер. Садники направились к отряду, оголив сабли. На лошадях и наездниках даже издали были видны амулеты. Казалось, таких и пушка не взять. Так, по крайней мере, считали они сами. Целься! Ли! После трёх залпов в седле остался лишь один воин. Он был настолько ошарашен случившимся, что перестал управлять лошадью. Мало того, пулей у него выбило саблю из рук. Кабылка везончика доскакала до стрелков и остановилась. Приехали, объявил Еремеев. Слась. А почему? Боже, узнаешь. Не задерживай. Боец спешился и тут же был связан. Диаг теперь смотрел на Крашенского боярина с опаской. Тот и опасность ощущал заранее и исчезнуть мог прямо перед пулей. Да ещё каким-то образом сумел преодолеть защиту довольно мощных амулетов. Скептик по натуре, служивый начинал верить слухам о Даниле, которые раньше доходили до его ушей. И снова сбор трофеев. «Упаковка пленных, распределение лошадей, половину из которых пришлось взять с собой». «Мы, наконец, сегодня поедем или нет?» — раздраженно спросил Александр. «Как скажешь, хозяин. Только мы, ежели тебе не интересен тип, что на самой высокой ёлке притаился», — сообщила жучка. «Специалист по зачисткам, долгое время прослуживший у Диана», А на самом деле, работавший на другого человека, получил задание понаблюдать за проведением важной операции и устранить одного из исполнителей, чтобы тот не смог вывести на заказчика. Сам наблюдатель не контактировал ни с теми, кто находился в засаде, ни со второй группой. Тобольскому он, не снимая скрывавшего лицо капюшона и не подавая голоса, просто передал письмо и сундучок с амулетами и авансом. Когда первая группа бойцов укрылась в засаде, он забрался на высокую ель. Оттуда был хорошо виден участок так дороги, где планировали уничтожить Смоленскую делегацию, а вместо этого Сначала наемник услышал выстрелы, затем, отстреливаясь на дорогу, вышли сидевшие в засаде. Их повязали появившиеся бойцы боярина Данилы. Потом оплошала и вторая группа. Тобольский не сумел подчинить Данилу чарами, промазал, выстрелив в исчезнувшего боярина, а дальше произошло вообще нечто совершенно невероятное. Весь отряд Тобольского положили, словно у тех не было никаких амулетов. Из 20 бойцов в считанные секунды в строю остался лишь один. Наблюдателю стало не по себе. Он не представлял, как докладывать о таком результате. Хозяин никогда не простит позорного провала. Однако и на этом неприятности не закончились. Когда смоляне уже собирались уезжать, Данила вдруг направился к дереву, на котором скрывался спец по зачисткам. «Сам слезешь!» «Или нам придется дерево рубить?» — спросил молодой человек, стоявший внизу. Второй, подошедший чуть позже, предложил просто поджечь хвою, чтобы сэкономить время. Третий, появившийся бесшумно, создал в ладонях небольшой смерч, собираясь направить его к дереву. «Я спускаюсь!» — закричал наблюдатель. Падать с такой высоты ему не хотелось. «Поторопись! Мы спешим!» Подобного провала у опытного агента не было еще никогда. «Я спускаюсь!» Кроме того, он опасался хозяина, зная, что у того всегда имеется вариант тихой зачистки опасного свидетеля. Это могло быть любое оброненное слово или амулет, например, как у Табольского. Обеспечивая максимальную защиту, он обладал неким побочным действием. Другой, выданный хозяином амулет пусковой активировал убийственное заклятие и защитное действие сменялось атакующим, смертельным для самого обладателя магической побрякушки. Спустившегося с обыскали, кроме обычного ножа ничего не нашли. Г -г Господа, только не убивайте. Я из деревни, живу тут неподалёку. Грибы собирал и вдруг столько людей при оружии, пришлось на дерево карабкаться, даже дышал через раз. Потом стрельба, крики, у меня голова кругом. Он весьма натурально зарыдал. «Ты из какой деревни?» — спросил дьяк, похлопав его по плечу. «Т-т-туманово», — быстро ответил наблюдатель. «Ну, ты и забрался. Тут верст двадцать. Что, поближе к грибов не нашлось? Так э, я это, э, волка огромного в лесу, увидел, струхнул шибко, да побежал, что было сил. Всё думал, он за мной бежит. А когда с ног свалился, за мной и не было никого. Обычная крестьянская одежда, сгорбленная фигура». Видно было, что агент подготовился хорошо. Он даже тщательно поработал над лаптями, придав им стоптанный вид. Заслав внимательно осмотрел пострадавшего. "Выходит, нам по пути, поедешь с нами? Все для держаться умеешь?" М -м "Могу", закивал тот. Ему не верилось, что всё получилось. По крайней мере, его не стали связывать, дали коня, помогли забраться в седло. Однако это спасало только до деревни, а дальше, когда никто из местных не сможет опознать грибника, бежать. бежать при первой же возможности. И тут шпион почувствовал, его сердце словно тисками сдавило. Сразу всплыли в голове слова хозяина: "Посковой амулет. Ты должен вернуть мне лично". Так вот, в чём засада. Это стало последней мыслью у специалиста по зачисткам. Его самого убрали, как только замаячила угроза разоблачения. Сообщение о нападении на Смоленскую делегацию поступило Черкасскому незадолго до рассвета. Уже с первыми лучами солнца он прибыл в резиденцию Тайного приказа и вызвал майора. Закончив доклад, подчинённый добавил: "Заслав описал всё подробно, но почтового филина сумел отправить лишь из Можайска. Отряд туда добрался к ночи, а уже нынче они должны будут въехать в Москву". Сидя за столом, глава тайного приказа хмурись, делал некоторые заметки. Дописав, он поднял глаза на докладчика. "Михаил, ты хоть что-нибудь понимаешь? Как э, Данила сумел выбраться живым?" переспросил подчинённый. "Нет, это отдельный разговор." Далимир махнул рукой, словно такая мелочь не стоила особого внимания. "Меня другое волнует. Откуда и как нашему врагу Всё становится известно заранее, ведь подлец знал точно, по какой дороге проследует Данила, подготовил двухступенчатую встречу, да ещё и наблюдателя оставил на дереве для контроля операции, и даже подсуетился сволочь, чтобы тот не смог ничего рассказать в случае обнаружения. А о следоватае, похоже, было о чём поведать. Хм. Мы никому не говорили о разделении делегации. Удручённо заметил майор, кроме пожарского, и в кабинете, где мы разговаривали, Я заставил перерыть всё. Нет там прослушки, необычной, не магической, или противник придумал такую штуковину, которую мы не способны обнаружить. Нам что? Противостоит гений, способный всю нашу службу обвести вокруг пальца? Не верю. Иначе он давно сидел бы на троне, а не гонялся за племянницей государя. И уж точно прихлопнул бы боярина Данилу, добавил майор к ладю донесение на стол. «Ну, насчёт боярина с выводами не спеши», — покачал головой Черкасский. Он кивнул на стул рядом и продолжил. «Сядь». В ногах, правда, нет. «Чую, намаемся мы ещё с этим молодым человеком. Он ведь ко мне Зарину отправил. Ко мне за ней и придёт». «Ожидаешь проблем?» «Не исключаю их. Одно дело, ежели бы она у нас была. Но ведь мы так её и не нашли. Правда, бояриню не нашёл и наш враг, что не может не радовать». И сложившаяся неопределённая ситуация тревожит больше всего. Зарина должна находиться в надёжном месте под нашей защитой. Майор не стал напоминать, что как раз их защита едва не обернулась гибелью охраняемой. Вместо этого он сказал: "Боярня, точно в городе Далимир. Уничтожение банды Круглого явно не обошлось без неё". Почерк тот же, что и в особняке гадалки. Женщина наверняка шла к дому, где ныне обитает Гаран. Наши люди, рядом с тем домом поставлены долимир. Ресурсов на всю Москву не хватает. Днём там дежурит один мой человек из новичков. Он докладывал, рядом объявились беспризорники. Кто-то нашептал пацанам, что в особняке завелись привидения, которые иногда выходят из дома. Когда о -то том стало известно, насторожился черкасский. А вчера вечером я сразу подключил следака понаблюдать за теми детками. Сегодня жду результатов. Что ещё? Глава тайного приказа продолжал размышлять, пытаясь угадать, где может скрываться Беглянка. А сегодня утром из борделя, что в Голландской слободке, донос пришёл. По судомойке у них вчера пропала из новеньких эм, мадам сообщила. Она сразу, как мы разослали по борделям весть о сбежавшем уже убийце, Зарина не могла там укрываться. Покачал головой черкасский. Она прекрасно знает, что бордель под нашим присмотром. Мы приглядываем за клиентурой, а не за персоналом. возразил майор: "Твоя правда. Неужели я её так хорошо обучил?" Ха, усмехнулся Далимир. "Так, к поиску Зарины подключи ещё пару человек. У нас остался только мадень на её поиски. Что о по поцелителе? Ни один из подозреваемых не причастен к созданию магической пиявки?" А, и тут тупик. Черкасский едва не ударил кулаком по столу. "Майор, мы с тобой хоть в чём-то приуспели." Э, можем записать себе в плюс срыв планов неприятеля по уничтожению Смоленской делегации, пожал плечами Михайло. Но успех Крашенского боярина. Черкасский сделал короткую паузу, выделяя первую часть фразы. Несколько не продвинул нас в деле раскрытия заговора. Надеюсь, неудачное покушение заставит неизвестного врага серьёзно понервничать, ведь зачем-то тот пытается убить Данилу, а значит, боится. А-а. «Все, работаем. Нужны хоть какие-то результаты. Время утекает, как вода сквозь пальцы. Того и гляди, Карл на рубежах объявится, а мы в Москве порядок навести не можем». Майор быстро покинул кабинет, а Далемир взглянул на свои записи. Прочитав их, он подчеркнул строчку с предположением за слава о том, что Данила во время разговора чувствует чужую ложь. «Нелегко придется с этим молодым человеком. Ой, нелегко».